И, как правило, ей хотелось еще шепнуть «Рет! Я хочу Рета!» Но она словно во сне вспоминала, что Рет не хочет ее. И перед ней вставало лицо Рета, темное, как у индейца, и его белые зубы, обнаженные в усмешке. Ей хотелось, чтобы он был с ней, но он не хочет. Однажды она сказала мэлли И голос мамушки ответил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 Было для нее полной неожиданностью. На столике у кровати стояла полупустая бутылка виски и в комнате сильно пахло спиртным. Ред посмотрел на нее горящими остекленелыми глазами и челюсть у него затряслась, хоть и старался крепко стиснуть зубы. Она умерла? Нет, что вы, ей гораздо лучше. Он произнес... «О, Господи!» и уткнулся головой в ладони. Мелани увидела, как задрожали, словно от озноба его широкие плечи. Она с жалостью смотрела на него и вдруг с ужасом поняла, что он плачет. Мелани ни разу еще не видела плачущего мужчину и уж, конечно, не представляла себе плачущего Рета, такого бесстрастного, такого насмешливого, такого вечно уверенного в себе. Эти отчаянные, сдавленные рыдания испугали ее. не в страхе подумала, что он совсем пьян, а она больше всего на свете боялась пьяных. Но он поднял голову, и, увидев его глаза, она тотчас вошла в комнату, тихо закрыла за собой дверь и подошла к нему. Она ни разу еще не видела плачущего мужчину, Но ей пришлось успокаивать стольких плачущих детей. Она мягко положила руку ему на плечо, и он тотчас обхватил ее ноги руками. И не успела она опомниться, как уже сидела у него на кровати, а он уткнулся головой ей в колени и так сильно сжал ее ноги, что ей стало больно. Она нежно поглаживала его черную голову, приговаривая, успокаивая, «Да будет, вам будет! Она скоро поправится!» От этих слов Мелани он лишь крепче сжал ее ноги и заговорил. Быстро, хрипло, выплескивая все, словно поверяя свои секреты могиле, которая никогда их не выдаст. Впервые в жизни выплескивая правду, безжалостно обнажая себя перед Мелани, которая сначала ничего не понимала и держалась с ним по-матерински. А он все говорил, прерывисто, уткнувшись головой ей в колени, дергая за фалды юбки. Иной раз слова его звучали глухо, словно сквозь вату. Иной раз она слышала их отчетливо, безжалостные, горькие слова признания и унижения. Он говорил такое, Чего она ни разу не слышала даже от женщины. Посвящал ее в тайную тайн, так что кровь приливала к щекам Мелани. И она благодарила Бога за то, что Ред не смотрит на нее.